Глава тридцать Внедорожник высадил Уилла перед домом. Во время короткой поездки из Белого дома никто в машине не обмолвился ни словом. Даже когда открыли ему двери и выпустили. Робби проводил взглядом автомобиль, затерявшийся в дорожной сутолке утреннего часа пик. Уитком почти ничего не сказал после заявления Робби, что, по его мнению, на выручку им с Декарло предыдущим вечером пришла Джессика Рил. Записал что-то в своем электронном планшете, несколько раз бросив на Роби подозрительный взгляд, а потом встал с кресла и удалился. Роби остался сидеть дальше, пока несколько минут спустя не явился охранник, чтобы забрать его. Посещение белого дома получилось и памятным, и тревожным. Теперь же, глядя на свой многоквартирный дом, Роби не мог припомнить, когда чувствовал себя таким усталым прежде. «Это говорило о многом» потому что ему доводилось проводить на ногах не одни сутки без сна и почти без еды, вкалывая в самых тяжелых условиях. Быть может, я уже чересчур стар для этого. Подобное признание было ему вовсе не по душе, но ноющая боль во всем теле и усталое сознание служили двумя железнобетонными аргументами в пользу того, что здесь больше правды, чем домыслов. Поднявшись на лифте в свою квартиру, он открыл дверь, выключил сигнализацию и запер дверь за собой. В белом доме Уилл выключил телефон, потому что его об этом попросили. Теперь же включил его, и на экран сразу выскочил текст «Я ничего не делаю без причины, просто отопри замок». Усевшись в кресло, Робби смотрел на экран добрых пять минут потом положил телефон на стол и двадцать минут принимал душ, позволив горячей воде смыть усталость. Одевшись и выпив стакан апельсинового сока, он снова вернулся к тексту. «Я ничего не делаю без причины, просто отопри замок». Рил сделала много чего. На чем именно он должен сфокусироваться? Что он должен отпереть? Убийство? Ее приход на помощь? Отправку этой последней СМС-ки Все вышеперечисленное? Робби ожидал очередного телефонного звонка из агентства. Там уже прочитали эту смс-ку и, должно быть, бросили на ее расшифровку дюжину аналитиков. Но звонка не последовало. Может, просто не знают, что еще ему сказать? Робби подумал, не СМСнуть ли Рил в ответ, с вопросом, что она имела в виду. Но она ничуть не хуже его знает, что агентство прочтет каждое слово. И решил не утруждаться ответом. Сунув телефон в карман пиджака, встал и потянулся. Надо бы перехватить чуток сна, но времени на это просто нет. И вдруг до него дошло, что стоит взять машину на прокат. а Его собственное продырявленное насквозь покоится на какой-нибудь засекреченной правительственной стоянке вещдоков. За последний год он сменил порядком автомашин. Хорошо, что хотя бы прокатный сбор вычитался из налогооблагаемой базы. Налоговыми льготами аккредитованных убийц особо не балуют. Доехав на такси до прокатной конторы, Уилл подписал бумаги на Audi 6 Последнюю, которую он брал, тоже расстреляли. Любопытно, ведут ли прокатные компании список клиентов с завышенными рисками? Если да, то контора, с которой он только что заключил договор, пока не получила рекомендацию посылать его к чертовой бабушке. Уехав на новом авто, Робби направился в больницу, принявшую Джанет де Карло. Необходимую информацию он получил от синего в электронном письме, пришедшем утром. И прибыл через 40 минут, уплатив дань погоде и утреннему часу пик. Робби думал, что этаж де Карло будет под охраной. Ничего подобного. Признак очень скверный. А уж то, что в блоке интенсивной терапии и реанимации не было практически ни души, когда он вошел, И того хуже. Когда Робби спросил у одной из сестер, где находится Дикарло, та поглядела на него в полнейшем недоумении. «Ладно», — подумал Уилл, — «ее настоящее имя им не сказали». Поглядев на номера палат, он указал на одну из них, уточнив. «Женщина из той палаты». Синий указал совершенно однозначно. «Интенсивная палата, семь». «Та опять промолчала». «Она умерла?» — осведомился он. К ним подошла еще одна женщина, по виду какое-то начальство. Уилл переадресовал тот же вопрос ей. Взяв его за локоть, женщина отвела его в уголок. Робби предъявил ей документы, и она внимательно их изучила. Наконец сказала, «Состояние местонахождение этой пациентки нам неизвестны. Как такое возможно? У вас больница? Вы что, разрешаете просто забирать отсюда пациентов в критическом состоянии? Вы коллега этой женщины? А что?» А то, что я работаю в этой сфере уже давно. К нам привозят людей всех типов, и, по-моему, тот, к которому относится эта женщина, строго засекречен. Имени нам не назвали, а рано утром приехали и забрали ее, не сказали куда. Полагаю, они могут обеспечить ей надлежащий медицинский уход. Кто забрал? Мужчины в костюмах, с бляхами и удостоверениями, перепугавшими меня до чертиков, если хотите знать. Что значилось на бляхах и удостоверениях? внутренняя безопасность настал черед роби возриться на нее в полнейшем недоумении в дело замешано мвб цру и мвб не очень то ладят так уж повелось но чтоб мвб забрала декарла отсюда оно должно было получить благословение лэнгли район в округе Фэрфакс, находящийся в 13 километрах от вашингтона где находится штаб квартира цру Значит, двое федеральных левиафанов вопреки всем шансам все-таки сработались. Робби снова сфокусировал внимание на женщине. И они не сказали, куда ее везут? Нет. А перевозка была неопасна для нее. Будучи медицинской сестрой с двадцатилетним опытом работы в интенсивной терапии, я заявила категорический протест, но меня даже слушать не стали. Насколько сильно она пострадала? «Не могу посвящать вас в это. Конфиденциальные сведения». Я был с ней вчера вечером, когда ее ранили. Как раз я и увез ее от людей, покушавшихся на ее жизнь. Мое агентство отправило меня сюда проверить ее состояние. Можете понять, что я был удивлен, не найдя ее здесь. Я знаю, что вопрос конфиденциальный, но вы ведь даже не знаете ее имени. Она была просто женщиной из палаты номер семь не вижу каким образом это может нарушить постановление о личных данных застрахованных граждан поразмыслив над этим женщина произнесла ситуация необычная точнее не скажешь медсестра слегка усмехнулась она была в интенсивной и покинуть эти стены должна была не скоро полученная рана причинила серьезные повреждения пулю хирург удалил но она задела много внутренних органов ей предстояла долгая реабилитация если выкарабкается. Вот и все, что я могу вам открыть». Поблагодарив ее, Робби ударился. По пути к машине он позвонил синему, чтобы передать эти новости, и внимательно прислушивался к его реакции. Робби хотелось знать, нет, требовалось знать, известно ли уже об этом синему. Реплика того вселила в Робби уверенность, что нет. «Боже мой, что за чертовщина там творится?» «Я дам вам знать, если выясню», — ответил Уилл. Дав отбой, он сел в машину. Имелся ряд способов решения проблемы, но прямой только один. А прямо сейчас Робби требовалось действовать напрямик. Выжав газ, он прочистил топливные инжекторы Ауди. «Когда нужны настоящие ответы, порой лучше всего начинать прямо с верхушки».